Пролог Данте Предательство карается смертью Я убил множество людей Потому что они предали наше дело Потому что они предали синдикат Лицемер Лжец Убийца кем я был. Дон. Босс. Судья. Решающий, кому жить, а кому умереть. Вот почему я все еще был здесь, Они не умер за свои преступления, за свое предательство. Я предал синдикат Пять раз я поклялся на крови, что буду верен своему делу. Поклялся в верности своей жизнью, пообещал ставить интересы синдиката на первое место, превыше всего остального. Но пять раз я ставил интересы женщины, превыше блага синдиката. Я обманул своего отца, нарушил клятву, предал своих людей. Некоторые доны почитали себя превыше закона, превыше неудач. Они не могли предать дело, потому что они сами его вершили. Они не могли потерпеть неудачу, потому что они не знали неудач. Я же не разделял подобных убеждений. И все же мои предательства остались безнаказанными. По крайней мере, я не заплатил за них по законам нашего мира. Но за каждое предательство я расплачивался очередным предательством. Я предал... И был предан. Правосудие в чистом виде. А что посеешь, то и пожнешь. Моя жизнь была историей предательства. В конце концов мне пришлось бы пойти на жертвы, которые могли стоить мне всего, что у меня есть. Если бы я хотел сохранить то, что значило для меня «Очень много».